Глава шестьдесят четвертая Томас стоял, опираясь руками на древние деревянные перила, и наблюдал за торжественной церемонией. Невеста была в радужном кимоно, с белым застывшим лицом, с ложными высокую прическу волосами, искусно заколотыми лакированными палочками. Жених в черном, заботливый и волнующийся. Буддийский священник. В широкой круглой шляпе распевал под монотонный звон колоколов. А над каменным жертвенником поднимались струйки дыма от благовоний. Храм был полностью открыт с двух сторон. Центральное возвышение покрывало красной и золото материи. Для Томаса, смотревшего на все это сверху, молодожены, священник, самостроение, подстриженные карликовые сосна во дворе, казались окном в мир, существовавший, наверное, тысячу лет назад. Только часы с браслетом из нержавеющей стали на руке уже жениха говорили о том, что все это происходит в двадцать веке. Томас не отрывал взгляда от церемонии, которая разворачивалась всего в нескольких ярдах от него. Он почувствовал бесшумное приближение Куми. Джеймс стоял рядом, но не отвернулся, не отошел в сторону, и не оставалось ничего другого, кроме как молча встать вместе с ним. Вот почему Том позвонил куми в отдел торговли в сельскохозяйственной продукцией, и просил встретиться именно здесь, где не могло быть ни неприятных сцен, ни криков, поскольку это осквернило бы торжественную строгость ритуала, который разворачивался перед небольшой группой притихших свидетелей. Ты не должен был сюда приезжать, — сказала Куми. Там даже не обернулся. Заговорил шепотом, радуясь тому, что может смотреть на что-то другое, а не на нее. Мы были близки к тому, чтобы это сделать, помнишь? Вторая церемония должна была состояться в Японии. Наступило долгое молчание. Священник с улыбкой выслушал ответы волнующихся молодоженов и предложил им отпить по глотку сакей из деревянных пьял. — Возвращайся в штаты, Том! — наконец произнесла Куми. — Больше не пытайся со мной связаться. Хорошо? Томас начал было что-то говорить, но она просто покачала головой, а потом в ее голосе прозвучало что-то печальное и усталое. — Возвращайся домой, Том. Немного отдохни, ты выглядишь старым. Подавшись к нему, она поцеловала его в щеку. Прикосновение холодных губ. Оказалось таким легким, что Томас его почти не почувствовал. Развернулась и направилась прочь. Томас продолжал смотреть прямо перед собой, крепко стиснув перила. Невеста на мгновение нарушила неподвижность и прикоснулась к руке жениха, после чего они снова превратились в часть церемониальной картины.